Глава 43. Понедельник, 21 октября. Наконец часы показали без четверти двенадцать. Анна и Кай встретились перед офисом. Он заскочил к ней на рабочее место утром и поинтересовался, не хотела бы она пообедать вместе. Сейчас они шествовали по застеленному линолеум-полу мимо кабинетов, коллег и туалетов, рядом с которыми всегда, даже при закрытых дверях, чувствовался слабый запах мочи и моющего средства. «Куда ты хочешь пойти?» — спросил Кай, когда они вышли наружу. «Выбирай сам». «Тогда пусть будет пиццерия. Мне нужно немного поправиться, если ты не возражаешь. Меня не заботит мой вес» улыбнулась Анна. «Я пиццу имею в виду». Что ж, похоже, он пытается шутить. Анна кивнула. «Нормально». Они пешком прогулялись до ресторана. На Кае была большая мешковатая зимняя куртка, явно плохо защищавшая от холода. Во всяком случае, он заметно дрожал, и у него громко стучали зубы. Около табачного магазина Анна вздрогнула и остановилась. На первой странице газеты она увидела рисованный портрет женщины. Утверждалось, что именно ее нашли в лесу. Но Анна не узнала их с Юханом жертву. Неужели у нее действительно была короткая стрижка? Или тело так плохо сохранилось, что художнику пришлось догадываться? «В чем дело?» — спросил Кай. «Все нормально», — ответила Анна, отвернулась от портрета и продолжила путь. В пиццерии они уселись за столик и ждали заказ, который Кай предусмотрительно сделал заранее по телефону в целях экономии времени. Его взгляд периодически возвращался к висевшему сбоку от двери телевизору. Показывали какой-то матч. Анна из-под тишка изучала его, пока Кай был полностью поглощен футболом. Щеки шефа действительно впали. Такого раньше не было. Тот, кто ничего не знал о болезни, наверняка посчитал бы его худобу естественной для постоянно и интенсивно занимавшегося спортом человека. Но Анна увидела на нем отметину смерти. Ей опять стало интересно, как Кай выглядит голым. Из памяти сразу всплыли картины и скульптуры страдавшего на кресте Христа – где его изображали настолько худым и жилистым, что, казалось, даже если смотреть спереди, можно было различить позвоночник. К их столу подошел официант с двумя тарелками. Он явно старался улыбаться, но его оскал напоминал гримасу боли. Слишком уж больших усилий ему стоило изображать приветливость. «Две тропиканы?» «Да, спасибо», — сказал Кай, — и откинулся на спинку стула, чтобы официант смог поставить огромные тарелки на стол. «Они действительно невероятно большие», — заметила Анна. «Да, я знаю, но это совершенно нормально для пиццы». «Как у тебя дела?» — спросила она. Кай закашлялся и вытер рот салфеткой. «Так себе», — ответил он, если быть честным. «Как же иначе?» — вздохнула Анна. Жена оставила меня, не смогла больше терпеть. Что? Знаешь, я могу ее понять хотя бы отчасти. У нас и раньше дела обстояли не лучшим образом. Рано или поздно она бы все равно ушла от меня. И когда все произошло? Летом. Но я ничего не говорил на работе. Как нормальный человек мог бросить больного супруга? Подобные вещи выходили за рамки понимания Анны. Все равно это непостижимо. Я не знаю. Я могу понять ее, как уже сказал. Это все не так уж легко выносить. Даже не знаю, что стал бы делать на ее месте. Пожалуй, поступил бы так же. Ты слишком добр к ней. Анна не сомневалась, что осталась бы с больным мужем до самого конца. Хотя, пожалуй, если бы это был Магнус, то тут, возможно, были варианты. Но Кай определенно сильно отличался от ее мужа. Во всяком случае, я могу теперь быть самим собой, и мне не надо притворяться, чтобы кого-то не расстроить ненароком. Она выглядела ужасно угрюмой каждый раз, когда я приходил домой после процедур, и мне постоянно приходилось о ней думать, пытаться не выглядеть слишком больным. Анна машинально взяла Кая за руки. Секунду спустя она оцепенела. Ей показалось, что она перешла некую границу. «Извини», — промямлила она. «Я просто... значит... я сочувствую тебе». Кай рассмеялся. «Но я же не рыдаю, сидя дома. Во всяком случае, непостоянно. Знаешь, в этом даже есть кое-что хорошее». «Хотя в это трудно поверить, даже мне самому». «Но у тебя есть кто-нибудь?» — спросила Анна. «Кто?» «Тот, кто приходит к тебе». Анна почувствовала, как покраснела. Она произнесла это слишком быстро, не подумав, мог ли Кай расценить ее слова как предложение. Он покачал головой и улыбнулся. Возможно, он заметил, что она слегка смутилась. «Мне не хватает этого», — признался он. Она не осмелилась встретиться с ним взглядом. «Я уверена, ты еще найдешь кого-нибудь», — сказала она. «Ты слишком хороший. Ты так считаешь?» Анна опустила взгляд на пиццу. Она сама никогда не выбрала бы тропикану. На самом деле у нее вызывали отвращение блюда с фруктами. Как ты себя чувствуешь? Поинтересовался Кай. Я ведь не просто так спрашиваю. Ты же, наверное, вне себя от беспокойства. Я хотела, чтобы Магнус просто исчез. Сейчас он именно это и сделал. И теперь мне жутко стыдно. Призналась Анна, подняла голову и посмотрела Каю прямо в глаза. А потом продолжила. Но я тоже немного счастлива. Он крепко сжал ее руки, подтянул их ближе к себе и медленно наклонился вперед над столом. Она видела, как его вязаный свитер коснулся пиццы, и на нем появилось жирное пятно. Прежде чем их губы встретились, Кай остановился на мгновение, явно одолеваемый сомнениями. Я не слишком далеко захожу. Он выглядел смущенным. Его осторожность растрогала Анну. Вела бы она себя столь же тактично, если бы жила с болезнью, которая скоро могла забрать ее жизнь. Она машинально подумала о своей собственной ситуации и улыбнулась Каю как можно теплее, но ничего не сказала, а только покачала головой. Они оба жили как бы взаймы — Значит, были равны? Правда, Кай об этом даже не догадывался.